Пираньи в ожидании человека. Эти рыбы давно имеют дурную славу. Считается, что по праву. Они охочи до убийств и жадны до крови. Их аппетит ненасытен. Стайка пираньи быстро обгладает тушу свиньи или барана, ловко отдирая мясо от костей. Однако не все виды пираньи так страшны. Некоторые из них безобидны. Как же узнать, что ждет в мутной воде реки? У индейцев есть свои приметы. У жертвы не было шансов. Стоило лишь пустить форель в бассейн, где плескались пираньи, как стаи врагов бросились на нее. Не прошло и секунды, как одна из рыбешек выщипнула из бока форели целый кусок. Это был сигнал. Подстрекаемые охотничьим инстинктом Шесть других пираний стали вырывать из тела форели новые куски. Вот уже живот ее был истерзан. Она дернулась, пытаясь увернуться, но другой отряд убийц, их было теперь около двадцати, схватил беглянку. В воде расплылось облако крови, смешанное с обрывками внутренностей. Уже не видно было форели, разъяренные хищницы все сновали в мутной воде, тычась носами в невидимый обрис рыбины. Внезапно, через каких-то полминуты, морок прошел. Пираньи успокоились, жажда убивать стихла. Их движения замедлились. От форели, рыбы длиной в 30 сантиметров, не осталось следа. Классика жанра «Вампир и пиранья». Если вам довелось видеть в кино «Как охотится пиранья», Вам не забыть этой кошмарной сцены. При одном ее виде в душе человека воскресают древние страхи. В памяти вертятся обрывки давних легенд. На Рио-Негру это случилось, или на Риу сан франциску Шингу, Арагуая. Свалился отец в воду. От Альфреда Брема до Игоря Тимушкина книги о животных пестрят рассказами о кровожадных пираньях. Очень часто крокодил обращается в бегство перед дикой стаей этих рыб. Нередко рыбы эти осиливают даже быка или топира. добрицгофер рассказывает, что два испанских солдата подверглись нападению и были растерзаны. Так у Брема. Эти сообщения стали классикой жанра. Каждый гимназист знал отныне, что реки Бразилии кишат рыбами-убийцами. Со временем стайки рыб переплыли из книг и статеек в залы кинотеатров. Среди фильмов ужасов, снятых об амазонских хищницах, можно упомянуть фильмы «Пиранья» 1978 года режиссера Джо Данте и «Пиранья 2» 1981 года режиссера Джеймса Кэмерона, снявшего «Терминатора» и «Титаник». Сюжеты их схожи. На берегу живописного озера расположена военная база. Там выращивают пираний. Случайно хищницы попадают в воды озера и начинают поедать туристов. В общем, те же челюсти, только размером поменьше, а числом поболее. Одно ее имя вызывает у любителей этих фильмов дрожь. И вряд ли кто из знатоков жутких историй, попав в Бразилию, рискнет зайти в воды реки, если узнает, что там вводятся пирании. Первые сообщения о них стали поступать, когда конкистадоры достигли Бразилии и углубились в дебри лесов. От этих сообщений в жилах стыла кровь. «Индейцы, раненые пушечными ядрами и мушкетными пулями, с криками падали из своих каноэ в реку, и свирепые пираньи обгрызали их до костей», — писал некий испанский монах, сопровождавший в 1553 году Искателя золота и приключений Гонсало Писаро во время грабительского похода в Низовье Амазонки. Ужасаясь жестокости рыб, благочестивый монах не задумался, что испанцы, стрелявшие из пушек по индейцам, были ничуть не милосерднее пираний. С тех пор репутация этих рыб была по справедливости устрашающей. Запах крови они чуяли лучше акул. Вот что писал в 1859 году. Немецкий путешественник Карл Фердинанд Аппун, побывавший в Гаяне. Намереваясь принять ванну, я только погрузил свое тело в теплые воды реки, как опрометью выскочил оттуда и ретировался на берег, поскольку почувствовал на бедре укус пираньи, как раз там, где была ранка от укуса москита, расцарапанная мной до крови. Читая подобные признания, в какой-то момент ловишь себя на мысли, что пираньи? Это исчадие ада, вырвавшиеся оттуда по недосмотру и теперь тиранящие людей и зверей. Страшнее их нет тварей на свете. Неловкий шаг в воду, и в ногу впиваются десятки острых, как бритва зубов. Боже праведный! Один скелет остался. Неужели все это правда? Золотая середина, затопленный лес и великая сушь. Было бы наивно демонизировать пираний, пишет немецкий зоолог Вольфганг Шульте, автор недавно изданной книги Пирани. Около 30 лет он изучал этих тропических хищников, и, как никто другой знает их двуликую сущность. Но было бы также наивно изображать их как безобидных рыбок, совершенно неопасных для человека. Истина лежит посредине. в Южной Америке. обитает свыше 30 видов пираний. Они питаются в основном мелкой рыбешкой, креветками, падалью и насекомыми. Лишь немногие пираньи нападают на теплокровных животных. Среди них, например, красные и черные пираньи. Зато эти рыбы скоры на расправу. Если молодая цапля, вывалившись из гнезда, неловко плюхнется в воду, ее окружает стайка пираний, пишет Шульте, и секунды спустя на воде плавают лишь перья. Подобные сцены он видел сам, хотя дотошно разобраться в речных сражениях нелегко. Даже специалисты с трудом различают отдельные виды пираний, так как окраска рыб с возрастом резко меняется. Впрочем, самые агрессивные пираньи и те питаются обычно лишь падалью. На живых млекопитающих или людей они нападают редко, Как правило, это случается в засушливое время года, когда область обитания рыб резко сужается и добычи не хватает. Нападают они также на особей с кровоточащими ранами, поясняет Шульта. Если атака удалась и у жертвы брызнула кровь, к ней спешат все сновавшие поблизости пираньи. Итак, агрессивность пираний зависит от времени года. В сезон дождей Амазонка и Оренока разливаются. Уровень воды в них повышается примерно на 15 метров. Реки затопляют обширную территорию. Где рос недавно лес, плавают лодки. И гребец, опустив в воду шест, может дотянуться до кроны дерева. Где пели птицы, молчат рыбы. Затопленные леса становятся житницей для пираний. Выбор пищи у них велик. Местные индейцы знают это и, ничего не страшась, лезут в воду. Даже дети плещутся в реке, разгоняя стайки пираний. По фарватеру Оренока, кишащей рыбами-убийцами, беспечно едут любители водных лыж. Проводники, перевозящие туристов на лодках, не задумываясь, сигают воду, и прямо у них из-под ног туристы ловят удочками пираний. Чудеса да и только. Хищницы ведут себя скромнее дрессированных львов. Вот Только и у цирковых львов иногда появляется аппетит. У пираний характер меняется, когда наступает великая сушь. Тогда реки превращаются в ручейки. Их уровень резко падает. Всюду видны лагуны, озера и даже лужи, в которых плещутся рыбы, кайманы и речные дельфины, ставшие пленниками. Пираниям, отрезанным от реки, не хватает пищи. Они суетятся и мечутся. Теперь они готовы кусать все, что движется. Любая живность, попавшая к ним в водоем, тотчас подвергается атаке. Стоит корове или лошади опустить морду в озерцо, чтобы попить, как в губы ей вцепляются разозленные рыбы. Они вырывают мясо кусками. Нередко пирани даже убивают друг друга. Во время засухи ни один местный житель не рискнет искупаться в подобном водоеме, пишет Вольфганг Шульте. Скелет в волнах памяти. Рыбак и река. Харальд Шульц, один из лучших знатоков Амазонки, писал, что за 20 лет пребывания в Южной Америке он знавал лишь 7 человек, которых покусали пираньи, причем только один получил тяжелые ранения. Именно Шульц, долго живший среди индейцев, придумал в свое время анекдот, высмеивая страхи европейцев, для которых в лесах Амазонии Смерть прячется на каждом шагу. До сих пор этот анекдот качует из одного издания в другое, принимаемый часто на веру. Призрак его мелькала на страницах нашего рассказа. Отцу моему было тогда лет пятнадцать. Гнались за ним индейцы, а он, убегая от них, прыгнул в каное. Да лодка была хлипкой. Перевернулась она, и вплавь ему пришлось пуститься. Выскочил он на берег, да вот незадача. Смотрит. от него один лишь скелет остался. Но больше с ним ничего страшного не случилось. Чаще всего жертвами пираний становятся рыболовы, сами же на них и охотящиеся. Ведь в Бразилии пирании слывут деликатесом. Ловить их легко. Надо лишь закинуть в воду крючок, привязанный к проволоке, обычную леску пиранья перекусит, и подергать им, изображая трепыхание жертвы. Тут же на крючке повисает рыбина размером с ладонь. Если рыбак нападет на стаю пираний, то знай только успевай закидывать крючок. Каждую минуту можно вытаскивать по рыбине. В охотничьем азарте легко и самому превратиться в жертву. Выброшенная из воды пирания дико извивается и хватает воздух зубами. Снимая ее с крючка, можно лишиться пальца. Опасны даже мертвые, казалось бы, пирании. Рыба вроде перестала шевелиться, но дотронься до ее зубов, пасть рефлективно сожмется, словно капкан. Сколько же авантюристов, достигших берегов Амазонки или ее притоков, лишались в старину пальцев лишь потому, что вздумали наловить себе рыбки на ужин. Так и рождались легенды. В самом деле, какой на первый взгляд противник испирания? Рыба кажется невзрачной и даже туповатой. Ее оружие зачехлено, но стоит ей открыть пасть, как впечатление меняется. Пасть пираний усеяна треугольными, острыми, как бритва, зубами, напоминающими кинжалы. Они расположены так, что защелкиваются, как молния на вашей одежде. Необычно и манера охотиться, присущая пирании. Кстати, похоже, ведут себя акулы. Наткнувшись на жертву, она мигом бросается на нее и отсекает кусок мяса. Проглотив его, тут же вновь впивается в тело. Подобным образом пиранья атакует любую добычу. Однако в чужую пасть порой попадает сама пиранья. В реках Америки у нее много врагов. Крупные хищные рыбы, кайманы, цапли — Речные дельфины и пресноводные черепахи матамата опасны также для человека. Все они, прежде чем проглотить пиранью, стараются побольнее укусить ее, чтобы проверить, жива ли она еще. Проглотить живую пиранью — все равно, что сунуть в желудок работающую циркулярную пилу, отмечает американский журналист Рой Сассер. Пиранья — это не пророк Иона, готовый терпеливо покоиться в животе кита. Она начинает кусаться и может умертвить поймавшего ее хищника. Как уже говорилось, у пираньи великолепно развито обоняние. Кровь в воде она чует издалека. Стоит бросить в воду окровавленную наживку, как со всех концов реки сплываются пираньи. Однако не надо забывать, что обитатели Амазонки и ее притоков только и могут что полагаться на обоняние. вода в этих реках так мутна что в 10 сантиметрах от себя не видно ничего остается лишь принюхиваться или прислушиваться к добыче чем острее нюх тем выше шансы выжить слух у пирани тоже отменный раненые рыбы отчаянно барахтаются, порождая волны высокой частоты Пирани улавливают их и плывут к источнику этого звука впрочем ненасытными убийцами Как долго считалось, пираньи нельзя назвать. Английский зоолог Ричард Фокс поместил в бассейн, где плавали две пираньи, 25 золотых рыбок. Он ожидал, что хищницы зарежут в скорости всех жертв, как волки, проникшие в овчарню. Однако пираньи убивали в день всего по одной золотой рыбке на двоих, по братски деля ее пополам. Они не расправлялись с жертвами почем зря, а убивали. лишь чтобы есть. Впрочем, упустить богатую добычу, стаю золотых рыб, им тоже не хотелось. Поэтому в первый же день пираньи подкусывали им плавники. Теперь беспомощные рыбешки, не способные плыть сами, покачивались в воде, как поплавки, хвостом вверх, головой вниз. Они были живым запасом пищи для охотниц. Изо дня в день те выбирали новую жертву, и, не торопясь, съедали ее. Амазонские волки, друзья индейцев У себя на родине эти хищницы — настоящие санитары рек. Вспомним, что и волков называют санитарами леса. Когда в сезон дождей разливаются реки и под водой скрываются целые участки леса, многие животные не успевают спастись. Тысячи трупов перекатываются на волнах, грозя отравить своим ядом все живое вокруг и вызвать эпидемию. Если бы не проворство пираний, объедающих эти тушки до бела, до костей, то от сезонных эпидемий в Бразилии гибли бы люди. Да и не только сезонных. Два раза в месяц в новолуние и полнолуние начинается особенно сильный прилив. Воды Атлантики устремляются вглубь материка, мчась вверх по руслам рек. Амазонка начинает течь вспять, выплескиваясь из берегов. Если учесть, что каждую секунду амазонка сбрасывает в океан до 200 тысяч кубических метров воды, легко представить себе, какая стена воды катится назад. Река разливается на километры. Последствия этих регулярных наводнений ощутимы даже за 700 километров от устья амазонки. Мелкое зверье снова и снова гибнет от них. Пираньи, как коршуны, очищают всю местность от падали, которая иначе подолгу гнила бы в воде. Кроме того, пираньи истребляют раненых и больных животных, оздоравливая популяции своих жертв. Рыба Паку, близкая родственница пираньи, и вовсе вегетарианка. Она не санитар леса, а настоящий лесовод. Своими мощными челюстями она разгрызает орехи. помогая их ядрышкам просыпаться в почву. Плавая по затопленному лесу, она поедает плоды, а потом вдали от места трапезы извергает семена, разнося их, как это делают птицы. Узнавая повадки пираний, можно лишь с горечью вспоминать, что одно время власти Бразилии, попав под страшное обаянный легенд, пытались раз и навсегда покончить с этими рыбами и травили их разными ядами, попутно истребляя других обитателей рек. Что ж, в 20 веке человек пережил головокружение от прогресса. Ничто же, сомняшеся, мы пытались по-своему налаживать равновесие в природе, разрушая естественные механизмы и всякий раз страдая от последствий. Туземцы Южной Америки давно научились уживаться с пираньями и даже сделали их своими помощниками. Многие индейские племена, живущие по берегам Амазонки, в дождливое время года не утруждаются рытьем могилы, чтобы хоронить сородичей. Они опускают мертвое тело в воду, а уж пираньи, прирожденные могильщики, оставят немного от покойного. Индейцы племени Гуарани заворачивают покойника в сеть с крупными ячейками и вывешивают за борт лодки, дожидаясь, пока рыбы не соскоблят всю плоть. потом украшают скелет перьями и с почетом прячут, хоронят в одной из хижин. С незапамятных времен челюсти пираний заменяют индейцам ножницы. Изготавливая стрелы, отравленные ядом курары, индейцы надрезают их наконечники зубами пираний. В ранней жертвы такая стрела обламывалась, тем вернее отравляя ее. О пираниях сложено немало легенд. Их именем называют деревушки и речки в Бразилии. В городах же пираньями называют девиц легкого поведения, готовых дочисто обобрать свою жертву. В наши дни в водоемах Европы и Америки тоже стали встречаться пираньи. Помнится, некоторые бульварные газеты сообщали и о появлении рыб-убийц в Подмосковье. Все дело в любителях экзотики, которые, заводя у себя необычных рыб, могут, присытившись игрушкой, выбросить их прямо в соседний пруд или канализационный сток. Однако паниковать не нужно. Участь пираний в нашем климате незавидна. Эти теплолюбивые животные быстро начинают болеть и гибнут, а уж зиму в открытых водоемах они вовсе не продержатся. Да и не похожи они на серийных убийц, как мы убедились.